Успокойся, еще даже не полночь. И я уже позвонил ему вместо тебя. Он ждет вон там. Полночь? повторил я, все еще ничего не соображая, Посмотрела в темноту, и сердце забилось чаще. В тридцати ярдах виднелся силуэт вольва. Я протянул руку к дверце. Держи, сказал Джейкоб, передавая мне что-то маленькое, мобильник. Ты позвонил Эдварду вместо меня?